Открытая банка с крупнолистовым зелёным чаем и пара семян подсолнуха на разделочном столе это Хулле. Скорее всего, сейчас она работает с бумагами в офисе. Правда, найти следы пребывания Хулле на кухне удаётся редко. Она девушка на редкость аккуратная и, как правило, ничего за собой не оставляет. Но ещё реже можно почувствовать на кухне запах копчёной селёдки и увидеть комочки засохшей речной тины.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 Как хорошо было сидеть все вместе за столом, на котором дымятся кружки со свежезаваренным чаем, а в открытом Настиш окне виден залитый солнцем сад. Так было и на утро после нашего визита в мавзолей Фиттис, когда мы уселись на кухне пить чай. Локвуд, Джордж и я. Холли с нами не было, она ушла в лавку Арифа за продуктами. На столе у нас теснились открытые баночки с джемом, подставки для варёных яиц, маслёнка, тарелки с оставшимися на них кружками от тоста. Мы уже наелись, но все равно готовы были продолжать и не спешили заканчивать наш завтрак. Ах да, еще на краю нашего стола стояла призрак банка, на стенках которой поблескивали до летающие сквозь жалюзи полоски солнечного света. Перед каждым из нас дымилась кружка с чаем. Похожий на объевшегося кота Фордж откинулся на спинку своего стула.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 которую для удобства прислонил к призрак-банке. Обитавший в банке призрак спал. Плазма за стеклом лениво покачивалась, словно зелёная вода в глубоком тенистом пруду. Я сидела рядом с луквудом, прикрыв глаза и наслаждаясь тишиной и покоем. После вчерашнего ночного приключения болели мышцы, да и голова всё ещё оставалась мутной, не проснувшейся до конца.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 Одна так себе. И обе не слишком радостные для нас. Тогда начни с той, что так себе, сказал Джордж. К неприятностям лучше привыкать постепенно. Успеваешь акклиматизироваться, так сказать. Значит так. Начал Лоуп тот, протягивая руку за своей кружкой. Новость, которая так себе, касается ликвидации ещё одного агентства. На этот раз это Dellop и Tweed. Они согласились с условиями, выдвинутыми агентством Фиттис. Старый мистер Делла пошел на покой, а его агентство влилось в Фиттис. А что по этому поводу говорит мистер Твид? – спросил я. Ничего не говорит. Мистер Твида несколько лет назад убил отшельник. Вот и еще одному маленькому агентству пришел конец. Нахмурилась я, глядя на сияющее за окном голубое небо. На остаётся всё меньше. Адам Банчерч пока ещё держится, сказал Чёрч, продолжая начищать зубы деревянной маске. Слышали, что с ним случилось на прошлой неделе? Банчерчу предложили влиться в фитнес на очень выгодных условиях, разумеется, но он пришёл в ярость и спустил переговорщика с лестницы. Не уверен, что ему следовало это делать, заметил Локвуд, потягиваясь на стуле. Вряд ли такое сойдёт ему с рук. Боюсь, что долго бан черт не продержится. Ох, спина моя, спина просто разламывается. А это всё твой череплюси. Почему это мой? Нах. Я всего лишь за всех нас с ним разговариваю. Ты сказал, что есть ещё и плохая новость. Ну? А, да. Тут, понимаете ли, такое дело. Одним словом, Винкмана выпустили из тюрьмы. Андерфурт опустил полотенце и широко раскрыл глаза. "Джули у Савинкмана?" переспросил я. "Но, насколько мне помнится, он получил 10 лет." "Правильно, он получил десятку", кивнул Джордж. "За нелегальную торговлю артефактами, обладающими паранормальными свойствами, за подстрекательство к насилию, за разграбление могил. При этом он не провёл за решёткой ещё и 2 года, как его уже выпустили." Где же закон? Где же справедливость? Вот в этом весь Джордж. Нет, закон, справедливость это всё, конечно, важно, но меня в данном случае гораздо больше беспокоило то, что за решёткой Дьюлиус Винкман оказался во многом благодаря нам. А он, как хорошо всем известно, был человеком не только жестоким, но и очень злопамятным. Здесь написано: "Выпущен на свободу за хорошее поведение". сказал Лок, вот, щёлкнув по газете. А ещё сказано, что у ворот тюрьмы Винк мано радостно встречали его жена Аделаида и его любимый сынок Леопольд. На вопросы репортёров Винкман ответил, что он покончил с прошлым, что никогда больше не будет заниматься торговлей на чёрном рынке и начнёт свою жизнь с чистого листа. Не знаю, чем там собирается заниматься Шульюс, но нас он наверняка навестит, заметила я.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 И потому все наши сомнения и страхи постепенно улетучивались. Что это ты нарисовал, Локвуд? спросила я, разглядывая на скатерти его каракули. На рассерфинную цветную капусту похоже. С чем ты сравнил мой прекрасный набросок призрака со взлохachenными волосами? удивился Локвуд, швырнув ручку на стол. Ладно, допустим, я не рембрандт.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 как для полицейского протокола начала диктовать. Это был мужчина, белый, средних лет, с очень морщинистым усталым лицом. У него были длинные седые волосы. Это всё, что я о нём запомнила. Если честно, его слова поразили меня больше, чем его внешность. А ты что? Снова направляешься в архив Эдфорд? Да, правда, чуть позже. Ведь через час к нам Долфин прийти клиент. Ответил Чорч.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 ответил он. Если не возвращаешь, посмотри внимательней эту маску попочью Люси. Договорились? Конечно, кивнула я и поняла, что не могу больше тянуть, что должна немедленно снять тяжесть с души. "Льюквуд, Джордж", сказала я. "Что нам делать?" Разумеется, они знали, что я имею в виду. В воспоминании о нашем визите в мавзолей витали над нами всё это утро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 А тем временем в полной тайне ведём дальше своё расследование. Прежде всего, ожидаем, что сможет обнаружить в архивах Джордж, изучив связи между Мариссой и женщиной, которую мы зовём Пенелопой. Семейство Фитис было в центре борьбы против призраков с самого начала проблемы. Задумчиво кивнул Джордж. Если мы хотим найти решение проблемы, нам придётся разобраться и в тайнах этой семьи. С подачи нашего вчерашнего воскового приятеля я постараюсь разыскать в архивах все материалы, относящиеся к последним годам жизни Марисы. Возможно, удастся напасть на след кого-то из её помощников, странным образом пропавших примерно в то же время, когда было объявлено о смерти Марисы. Тот вчерашний призрак совершенно определённо был с ней знаком. Ты согласна, Люси? Он знал её, уверенно подтвердила я. И до сих пор имеет на неё зуб. большой и острый. А значит, это кто-то из её ближнего окружения. Тот, кого предали и убили. Честно говоря, возвращенец персонаж второстепенный, сказал Локвуд, беря свою кружку и хмуро глядя на остывший чай. Для нас важнее всего установить, что именно произошло с шинчиной, которая должна была лежать в этой могиле. С шинчиной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 настоящий позеленевший утопленник не свежий к тому же ну и вита тебя а заметила я от такой кривой руфы молоко может скиснуть ну да я устал не спал вчера всю ночь сказал череп думаете только вы живые можете устать мне что прочим вы сами выглядите мягко говоря так себе ты какая-то измочаленная и полудохлая локвуд вот сидит синий как удавленник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 спросил Лוקвуд, продолжая неподвижно сидеть на своём стуле. Открыто нет, больше намёками. Но ты же его хорошо знаешь. Подходит к тебе вплотную, воняет своим лосьёном после бритья, улыбается. Сегодня сказал мне, что проверяет, не выходим ли мы за рамки, занимаемся мы исключительно безопасными и простыми расследованиями. Проще говоря, не копаем ли под Пенелопу. Так это нужно понимать. Ну что вы, сэр Руперт? Мы берёмся теперь только за самые ерундовые дела. Насмешливо протянул лок вот. А что ещё он сказал? А дальше последовала хорошо замаскированная угроза. Сэр Руперт предупредил, что если мы возьмёмся за какую-нибудь сложную, как он выразился, расследование, это может иметь для нас самые печальные последствия. Но вы же не хотите, чтобы с вашим прелестным маленьким агентством случилось что-то нехорошее. Мы тоф этого не хотим, мерзавец. Она с грохотом поставила стакан в раковину. Да, а ещё он хотел узнать, где мы были прошлой ночью. Мы с Локводом быстро переглянулись. Какое именно время его интересовало? После полуночи, сказал, что по его сведениям нас не было дома. Они опять следят за нами, сказала я. И что ты ему ответила? что ничего не знаю, поскольку к этому времени Уф и Уф шла к себе домой, пожёмо плечами Холл. Боюсь, он сумел застать меня врасплох. Всё в порядке, беззаботно сказал Локвуд. У нас на прошлую ночь имеется алиби. Помните, для всех мы были в Кентештауне, отважно сражались там с двумя каменщиками. Для Чортша сотрепать подтверждающий это документ пары пустяков и 3 минуты времени. Я его Уф слепил. Хьюммикнал Джордж. В холле. Ты выглядишь какой-то расстроенной. Брось. Открой лучше пакет с пончиками. Спасибо. Лучше я возьму яблоко. Не-не-не, печально покачал головой Тёрч. В таком состоянии яблоко не поможет. Это научно доказано. Когда у человека стресс, между прочим, у меня сейчас стох и стресс. И он уставился на лежащий на разделочном столе пакет. Согласен с тобой, Тёрч. Доставай тарелки, сказал Локвот. У нас у всех стресс. И мы все принялись за пончики, даже Холли. Между прочим, дежурчок оказался прав. После пончиков мир похуже вернулся в свое нормальное состояние, или почти нормальное, потому что в нем оставались вещи, которые ну никак нельзя назвать ни нормальными, ни правильными. Мариса не лежала в своем гробу, как ей положено. Винкман. Как ему полуфина, больше не сидел за решёткой. Да и встречу хоть с сером Рупертом, нормальный тоффи не назовёшь. По традиции, за деятельностью всех парапсихологических агентств наблюдает Департамент парапсихологических исследований и контроля, сокращённо ДПик, главный офис которого находится в Скотланд-ярде, в центре Лондона.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 Как во главе агентства Фиттис встала Пенелопа, многое начало меняться. Теперь Miss Fittis сама контролировала 3/4 проводимых в Лондоне парапсихологических расследований и постепенно прибирала к рукам оставшиеся независимыми агентства. Сотрудники Фиттис начали занимать в Скотланд-ярде высокие посты, вытесняя ветеранов Депик. Придумывались и вступали в силу новые правила.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 На самом деле это была охота на оставшихся конкурентов Fittes. Разумеется, и наше самое маленькое во всем Лондоне агентство Lockwood и компания не ускользнуло от внимания новых властей и ДПК. В любое время суток нам могли позвонить, чтобы проверить, дома ли мы. нас могли остановить на улице и потребовать бумаги, подтверждающие, что мы действительно выполняем чей-то заказ, а не действуем на свой страх и риск.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 иногда такие неназначенные встречи случались несколько раз на неделю, иногда нас почти на месяц оставляли в покое. Впрочем, какой уж там покой. Между прочим, в этом был глубокий по тайной смысл. Нерегулярность слежки подчеркивала, что Локвуд и компания — это такая мелкая обложка, которая недостойна постоянного наблюдения. За всем этим чувствовала ствердная рука пенилопы Фиттис. Она очень хотела знать обо всем, что мы делаем. Она очень хотела держать нас в страхе, да только не на тех напала. Мы были не испугливых и не из тех, кого легко застать врасплох. Когда нам в дом тридцать пять на Портленд Роуд с неожиданным визитом приходили инспекторы Депик, они всегда заставляли примерно одну и ту же картину. Джордж возился в подвале возле раковины, пытаясь отстирать в ней следы эктоплазмы со своих джинсов. Лок вот сидит в домашнем халате и прихлёбывая из кружки чай, записывает в журнал сведения об уничтоженных прошлой ночью у гостях. А мы в холле приводим в порядок снаряжение, готовим к транспортировке в печи Клеркинвелла найденные во время последнего расследования источники. Одним словом, образцовое маленькое агентство в действии. Придраться не к чему. Инспекторам остаются лишь пролистать наш рабочий журнал. выпечаю с печеньем и вежливо отклонится а как только локвуд проводит наших посетителей и закроет за ними дверь наша друфная команда начинает заниматься делом для посторонних мы выглядим крошечным агентством которое расследует такие же крошечные дела вроде каменщиков или бледной вони в действительности у нас была своя большая цель и свои далеко идущие планы Такая двойная жизнь была не легким испытанием, и каждый из нас приспосабливался к ней в меру собственных сил. Холли относилась к этому точно так же, как к любому другому затруднению. Спокойно и смело смотрела возникшей проблеме в лицо. Будь то незаконное проникновение в мавзолей Фиттис или унизительный допрос на улице, она всегда и всюду оставалась самой собой, холоднокровной и невозмутимой Манро. Представить Холли другой было просто невозможно, а её спокойствие и неразпомогало мне обрести уверенность в том, что не так всё мрачно и ужасно в нашем мире. Раньше её возмутимость Холли бесила меня, доводила до кипения, но теперь она стала для меня источником уверенности и в моих собственных силах. Я знала, что волосы Холли никогда не растреплится, что на ней элегантно будет смотреться любая одежда.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 в них не он казался абсолютно лишённым этих качеств: толстый уволень, мямля и неряха, не причёсанный, не собранный, не опрятный, бесформенный, похожий на не пропечённый оладушек лицо и упрямый непокладистый характер. Эту упёртость считали недостатком даже враги Дёрча, признававшие его таланты следователя. Для них Дёрч был пассивным собирателем информации, дурачком, тупо листающим газеты,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 И чем строже агентство Фитис запрещало ему исследовать проблему, тем настойчивее Джордж в нее углублялся. И наконец Локвуд, наш признанный лидер. Он был центром, вокруг которого обращались все мы, включая Кипса, нашего бывшего соперника, ставшего нашим новым постоянным помощником, и даже включая Фло Боланс, горазу берегов Темзы и одну из самых известных лондонских старьевщичек. во всяком случае по силе исходившего от нее запаха. Никому неприметные на зараженных призраками городских улицах Киппс и Фло не раз выполняли наши тайные поручения. Они делали это просто потому, что их об этом просил Локвот. Его слово было для них достаточно. Секретом такого влияния Локвота на окружающих, как и его сопротивляемости всем выходкам со стороны агентства Фитис, Было присуще ему сочетание неукротимой энергии и невероятного спокойствия. Совсем немного нашлось бы вещей, способных расстроить его, вывести из душевного равновесия. Локвуд всегда казался невозмутимым. Любое давление на себя принимал с едва заметной улыбкой, что не мешало ему немедленно перейти к решительным активным действиям. Такую манеру Локвуда реагировать на опасность много раз испытали на себе пришельцы с того света. Теперь познакомиться с ней пришла пара и его живым соперником. Локвуд заряжал всех своей энергией, что однако не мешало ему держать нас на некотором расстоянии от него. Впрочем, из этого правила было одно исключение. Больше всех из нас Локвуд доверял мне. Мы с ним всегда были очень близки, но ещё сильнее сблизились после того,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 Но была и плохая. Я не была до конца уверена, почему это так получилось. Путешествие по другой стороне, которое мы совершили вдвоём с Локвудом, укрываясь под единственной уцелевшей шаманской накидкой, отгоняющей злых духов, навсегда изменило нас и отдалило от наших друзей. Никто из них не мог представить того, что довелось увидеть нам с Локвудом. Воспоминания об этом до сих пор не давали нам спокойно спать. Потребовалось несколько недель, чтобы к нам вернулась прежняя физическая форма. Мои волосы тронуло седина. Такие же седые пряди появились и у Локвуда. На самом деле, то путешествие настолько потрясло нас, что мы продолжали связывать с ним всё, что происходило с нами в дальнейшем. Вот поэтому-то и было порой трудно понять, вызвано ли наше с Локвудом сближение именно этим путешествием или на то есть какая-то другая причина.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 чтобы распутывать дальше загадку проблемы, Туф и никак не могло помочь. А тут ещё и клиенты постучали в нашу дверь на полчаса раньше назначенного времени, чтобы добавить ещё немного огоньку в нашу и без того напряжённую жизнь.